Друзья, соскучились по чему-то новому в мире страшных историй? Тогда рекомендую зайти и подписаться на канал под названием Бельфигора. Куча классных и эксклюзивных историй, отличная озвучка и голос, качественный звуковой ряд. Все это погрузит вас в незабываемую атмосферу. У Бельфигора уже есть много историй на канале, так что вам точно будет что послушать. Уверен, вам там понравится. Ссылка в описании. Эта бесовщина началась около месяца назад. Я до сих пор не пришел в себя. Не могу нормально есть, пить и работать. Я боюсь, что оно живое, что оно придет за мной. Каждую ночь мне снятся кошмары. Я боюсь за свою жизнь. Начну все сначала. В тот вечер я спускался вниз по ступенькам подъезда своей хрущевки. Выйдя на улицу и раскрыв зонт, я начал движение в сторону магазина, купил необходимые продукты и направился к дому. Ливень никак не утихал, а я, шагая в сторону дома, думал о том, как лягу в кровать с пачкой чипсов, смотря свой любимый сериал. Поднимаясь к своей квартире и проходя одну дверь за другой, я слышал все разнообразие семейной жизни. Из одной квартиры лился трехэтажный мат, а из другой были крики и страшный грохот. Видимо, там кто-то дрался. И вот я снова убеждаюсь, что нужно отсюда съезжать. Ведь слышимость в доме была просто нереальная. Казалось, что и муху за две квартиры можно услышать. Но в сотый раз мысленно откладываю это на потом. И как же зря... Наконец-то, поднявшись к своей двери и открыв ее, я ввалился внутрь. Несмотря на зонт, я к чертям промок, поэтому пришлось все с себя снять и развесить одежду на сушилке. Посидев пару минут на диване и переведя дух, я оделся и направился на кухню. Надо было приготовить себе обед. Стою, готовлю, как слышу, какие-то глухие шаги. Вроде бы как будто сверху вниз. Удар подъездной, а после и подвальной двери, находящейся прямо под моим балконом. На улице уже, к слову, стемнело. Было часов девять. В такое время все уже обычно сидят по хатам и никуда не выходят. Да и тем более в подвал. Я тут уже почти год живу. Уже успел вычислить время отдыха моих соседей. Как-то странно это. Закончил готовку где-то часа через полтора. Сытно поужинал и пошел покурить на балкон. Стою, курю, оглядываю двор. Как тут мой взгляд приковывает подвал. Стоял я так еще минуту-две. Как вижу, из подвала вышла какая-то бабка. Люда ее вроде бы звать, подо мной живет. Ни хрена себе, подумал я. Бабке 80 лет. А она посреди ночи решила в подвал сходить, а потом еще жалуется, что видите ли, у нее ноги болят. Благодаря тому, что эта бабуля живет в этом доме еще с года его построения, она имеет самый большой отдел для заготовок и прочей фигни. Например, велосипеды, лыжи, мешки или запасы на зиму. Но все же странно это, почти никогда не показывается, а тут в пол одиннадцатого по подвалам бродит. Докурив сигарету, я зашел обратно в квартиру, уселся за комп и завис в мире интернета. Сидел я так около часа, как мне вдруг жутко припёрло попить пиво, а вот этого я не предусмотрел, благо была пятница и я завтра смогу выспаться и не переживать ни о чем. Поднявшись из-за компа, я накинул куртку и вышел из квартиры. Спускаюсь по ступенькам и вижу, стоит Баба Люда посреди лестничного пролета, а от нее жуткая вонь стоит. Казалось, что она умерла уже давно. — Здрасте. Привет, внучок. А ты куда это собрался? — Да, так, прогуляться перед сном. — Так это, я тут сказать хотела. Ты в подвал пока не заглядывай. А то там вонь такая стоит. Я сегодня картошку ставила, а там старые закрутки побитые. А от них вонь страшная, аж глаза режет. Я сначала думала, животинка какая сдохла. Так что ты туда пока не ходи, ладно? После сказанного она очень быстро пошла по ступенькам вверх. Будто это был какой-то марафонец, а никак не старуха. «Господи, да эта старушка еще моих детей переживет, не то что меня». Тогда я задумался, а с чего это она меня про подвал предупреждает. Хотя с другой стороны, ничего удивительного. Она-то знает, что у меня там столенья родительские стоят. А время к зиме идет, и по ее логике, я обязательно буду туда спускаться. Но вот еще одна странность, которую я не сразу осознал». С бабкой было что-то не так. Хоть я ее и не часто вижу, но невооруженным глазом было видно, что что-то в ней изменилось. Она будто бы страшнее стала. Щеки обвисли, глаза на выкат, волосы странно спутаны. По-быстрому дойдя до круглосуточного ларька, я купил пиво и пошел обратно. Еще на подступах к моему двору, издалека, я заметил, что подвальная дверь раскрыта нараспашку. Подхожу к парадной и ради приличия решил закрыть подвал. А изнутри и вправду веет какой-то гнилью. И прям не слабо так несет. Мне аж спротивило. Я быстро прикрыл дверь, зашел в подъезд и быстрым шагом поднялся к себе на этаж. Зашел в квартиру. И вновь уселся за комп. Просидел так часов до двух ночи. После ничего такого не происходило. А вот проснувшись утром и подойдя к окну, я увидел толпу людей. Машины скорой помощи и полиции. Не отходя от окна, я закурил. Спустя две минуты из подвала кого-то вынесли на носилках в целлофановом пакете. И тут мне поплохело. Труп погрузили в машину скорой помощи и куда-то увезли. Бабки успокаивали какую-то женщину, наверное, родственницу погибшего или погибшей. Я выкинул окурок в форточку, отошел от окна и сел на кровать. Тревога затуманила сознание. Я не на шутку так испугался, но через минут десять пришел в себя. Тянуть не буду, я как обычно провел утро, поел, Покурил. День прошел спокойно. Во дворе до самого вечера находилась полиция. Что-то осматривали. А вот под вечер началось что-то неладное. Часов в десять вечера я вышел на балкон покурить. Стою и смотрю на дверь подвала. Она приковала мое внимание. И в один момент она открывается. И оттуда снова выходит та бабка. Только вот с ней что-то было не так. Я даже издалека это заметил. Она как будто стала выше. Она просто стояла на месте и не двигалась. Я докурил сигарету и бросил вниз окурок. Он упал прямо рядом с бабкой. И тут же она подняла голову и ее взгляд уперся прямо в меня. Я залетел в квартиру. Какого хрена она уже вторую ночь в подвале там делает? Ответов у меня не было. Да и что там ответов, даже предположений. Но немного придя в себя, я понял, что это всего лишь совпадение. Мало ли чего ей там нужно в подвале. Даже тогда я понимал, что это бредовая мысль. Ведь что может понадобиться в подвале в 10 вечера? «Но если тебе что-то и нужно, то сходи днем, на следующий день». Просидел за компом я еще около часа, а к полуночи лег спать. ворочился часа два, а потом в итоге задремал. Проснулся утром, часов в одиннадцать. Повалялся минут десять и, наконец, встал. Умылся, покурил, стою на кухне и понимаю, что завтракать нечем». С неохотой я оделся, обулся и, держа на готове зонт, вышел из квартиры. А вот этот запах из подвала походу добрался до нашего подъезда. Это просто какой-то ужас. Гниль вместе с сыростью и какой-то сладковатой мерзостью. Я заткнул нос рукавом куртки, но даже так этот запах не отпускал меня. Как можно быстрее я спустился вниз, раскрыл зонт и потопал к магазину. Купил все, что нужно и пошел обратно. Подхожу к дому и вижу, что баба Люда снова выходит из подвала. Я прохожу мимо нее, даже не поздоровавшись, но тут она меня окликает. «Милок, обожди!» Я остановился и смотрю на нее. «Ты молодой, видишь хорошо. Спустись в подвал, пожалуйста. Найди мне там закрутки с огурцами, а то я что-то совсем слепая стала». А я по натуре параноик, и что-то внутри меня мне говорило, что в подвал спускаться нельзя. Я буркнул что-то типа «Ой, извините, пожалуйста, я очень спешу», и нырнул в подъезд. Я поднимался по лестнице и материл сам себя, а возвращаться как-то глупо. Но как выяснилось потом, моя излишняя паранойя спасла мне жизнь. Я зашёл в квартиру, разделся, позавтракал, снова покурил. В общем, все как всегда. Весь день я то валялся, то зависал в комп. Очередной выходной потрачен впустую. «Думал я, поднимаясь из-за компа и разминая спину. Я пошел на кухню, поставил на плиту чайник и уже привычно пошел курить. Стою, дымлю, убиваю легкие. И что вы думаете? Из подвала снова выходит бабка. Время было уже 11 часов вечера. На улице стоит темень, и лишь лампа у подъезда немного освещает местность». Это уже что-то нездоровое. Может, крыша у бабки поехала, да и все? Просто другого объяснения этому нет. Никакой мистики мне и в голову даже не лезла. Я атеист. Но буквально этой же ночью я уверовал во все, что только можно. И вновь бабка стоит на месте и покачивается. Я смотрел на нее как ненормальный. пока тлеющая сигарета не обожгла мне палец. Я дернул руку и случайно ударил по облицовке балкона. А балкон у меня открытый, ни окон, ничего-либо другого на нем нету. Поэтому удар по облицовке издал характерный звук. Тут же бабка неестественно повернула голову и резко забежала в подъезд. И тут я просто охренел. В тот момент казалось, что это была не бабка, а какой-то молодой пацан. Я поднял сигарету с пола, докурил и зашел в квартиру. На плите засвистел чайник, и я пошел на кухню чай заваривать. Как тут ко мне в дверь постучали. Я остановился, подошел к двери и глянул в глазок. За дверью стояла та бабка. С ней что-то происходило. Ее странно подергивало. Она то спокойно стоит, то как дернется, что аж стрёмно становилось. Сердце застучало. Я стоял и никак не мог решиться. Но в итоге, выдохнув, я открыл дверь. Смотрю на эту бабку, а она на меня. Как в один момент она говорит... «Слушай, внучок, у тебя соли не будет?» «А вам зачем так поздно-то?» «Да я вот готовить собралась. Смотрю, а соли нет». А я стою и понимаю, что происходит что-то неладное. Сальные волосы сплетены словно в гнездо. Под глазами огромные мешки. Щеки впалые. Глаза словно вот-вот выпадут. А запах — это просто какой-то капец. Она как будто сгнила, ей-богу. Зрачки бегают в разные стороны. Сердце мое колотится просто нереально. Вроде ничего не происходит, но первобытный страх не давал мне покоя. Соль-то у меня была, но я со страху выкрикнул. «Нет у меня соли!» И захлопнул перед ней двери. Меня отпустило, но тут в дверь снова затарабанили и зазвонили. Я застыл, как деревянный, и смотрю на двери, как в один момент из-за нее послышался голос, умоляющий открыть. — Открой, милок, открой, соль нужна, открывай, — продолжался этот пипец минут пять. как вдруг все затихло, и я услышал это. «Ладно, ты окно открой, я тогда через него зайду». Я буквально почувствовал, как волосы встали дыбом. «Какое нахрен окно? Я же на пятом этаже живу!» Тут же я сорвался с места и прильнул к окну спальни. Простоял я так с минуту и выдохнул, когда из подъезда так никто и не вышел. Но недолго музыка играла. Только стоило мне отдышаться, как окно на кухне вдруг разбилось. Сердце ушло в пятки, я даже подвигаться не мог. Послышались шаги и странное мычание. Я выбежал в коридор, дабы свалить из квартиры. Со скоростью света прыгнул в тапки. и непроизвольно повернулся. Посреди коридора стояла эта бабка, но это явно была уже не она. Длинные, будто резиновые руки и ноги, бешеные глаза, лицо ее покрыто трупными пятнами и маленькими дырочками. Играли мы в гляделки несколько секунд, пока в один момент из ее уст не донеслось. «Соли дай, а то чем же тебя потом солить буду?» Я затрясся, как девчонка. Она рванула ко мне. Я лишь успел схватить телефон с тумбочки, накинуть ветровку и выбежать в подъезд. Рукой я нащупал ключи в кармане, захлопнул дверь, вставил ключ, повернул два раза и побежал вниз». Сзади слышались удары в двери и крик этой бесовщины. Я выбежал на улицу и понёсся, куда глаза глядят, молясь, чтобы оно не выбралось из квартиры. Когда я оказался в другом дворе, позади меня раздался взрыв. Я сначала не понял, что это, но вскоре до меня дошло. Чайник-то я не выключил, походу он начал плавиться, и квартира рванула. Обессиленный я сел на скамейку, не раздумывая достал сигарету и закурил. В тот момент я и не думал, что делать дальше, где мне жить и во что одеваться. Благо я успел телефон схватить, иначе бы вообще без денег остался. Вскоре вдалеке послышались мигалки пожарной, скорой и полиция. В тот же день я купил билеты на автобус. Поеду в деревню к родителям. Попутно обменялся со следователем номерами. Он пообещал оповещать меня по мере продвижения. Одетый как бомж с пачкой сигарет и телефоном в кармане, я уехал к родителям в деревню. Первое время буду жить там, ибо просто больше негде. С работы увольняться не стал. Благо, я имею возможность перевестись на дистанционку. В общем, живу я у родителей уже как месяц. Пришлось на все свои сбережения купить ноутбук и перевестись на дистанционный вид работы. Все встает на свои места. В ту ночь, по словам следователя, при взрыве никто не пострадал. Только нашли тело пожилой женщины, бабы Люды. Но как выявило вскрытие, она умерла еще за неделю до случившегося в моей квартире. Что же это тогда было, если она умерла задолго до этого? Кто тогда ко мне ломился? Кто ходил в подвал? Кто со мной здоровался в подъезде? Я не знаю этого. И признаться, не хочу знать.